Глава семьдесят восьмая. Конец. Медленно движущееся в сторону мужчины существо всей своей аурой внушало страх. Точно так же, как тогда в столице, когда он стал целью какой-то потусторонней твари. Пх-пх! Вновь едва слышно протянуло существо, и с ее глаз сорвались кровавые слезы. Тысячу лет назад. Лаидалайские равнины. Столб света, разгоняя облака, обрушился на маленькую деревню вдали от цивилизации. Теплые ветра, подхватив нежное, словно перышко, облачко, спустились с небес маленькое беззащитное детское тельце. Крестьяне, жившие в той деревне, тотчас окрестили дитя ангелом, сошедшим с небес. Пугающаяся всего и всех, говорящая на неизвестном диалекте, она стала сначала частью, а после, спустя годы, основой культуры народов Запада. Чистое и доброе дитя, окружая себя такими же людьми, несло в мир науку и процветание. Любой пожелавший мог бесплатно обучиться неизвестной, но впоследствии ставшей единственной на материке письменности. Деревня, частью которой стал маленький ангел, разрасталась. Вокруг нее один за другим появлялись хотара, после и села. Когда-то, боявшаяся всего и всех девочка, с каждым годом, привыкая к местным обычаям и порядкам, становилась все взрослее, сильнее и красивее. Впоследствии, когда неизвестная деревенька превратилась в настоящий город, прозванная местными Лайдаллой, на языке староверов, именуемое как «Небесное пристанище». Его богиня оставила это место, желая найти возможности и пути обратно на небеса. Шли месяцы в пути, за ними годы. Девочка росла, становясь все сильнее и сильнее. На ее пути попадалось множество странных мест и существ, хороших и плохих, опасных и миролюбивых, Но она, гонимая лишь одной целью, возвращением на небеса, продолжала свой бесконечный путь до тех пор, пока не столкнулась с одним человеком, имя которому было Абат. Мужчина, чем-то напоминавший старого призрака и ее прошлого, нестираемой печатью запечатлелся в ее сердце. Взрослый и решительный. Записавшийся добровольцем на очередную, вспыхнувшую между людьми и демонами войну, он покорил своей решительностью и искренностью невинное и непорочное сердце. Вовлекая девочку в чужую войну, Аббат, пользуясь ее силой, сокрушил врага, а после, когда та стала угрозой, устранил и ее. Обезумевшая и попавшая в ад из-за предательства душа требовала отмщения. Спустя десятки лет, проведенных в адской жаровне, озлобленный, почерневший дух девушки, взявшей имя Абадахида, преследовательница живых, вырвался в мир смертных. Десяток лет она свирепствовала на континенте, уничтожая крепости и армии, покуда не нашла того самого принца предательства и порока, мстительного и злобного первого правителя Великой Лайдалойской империи. Абат, прознав, откуда был родом Абадахида, скрылся в единственном месте, которое та всегда обходила стороной. Долгие годы он прятался за стенами великого города до того времени, покуда одну из его дочерей без ведома отца не угораздило выбраться за пределы города. Схватив дитя, Демонесса потребовала от местного правителя явиться к ней, но он игнорируя угрозы убить его дочь, отказался покидать стены замка. Обезумевшая от ярости Абадахида, так и не решившись убить трехлетнего ребенка, оставила его далеко-далеко на западе, тем самым дав начало новому роду голубоглазых Ай, бравших свое начало от великого воина и предателя Абада. Десятилетия прошли перед тем, как предатель все же решился покинуть стены ее города. За это время, успевшая потерять последние признаки человечности Абадахида, без зазрения совести стала убивать всех торговцев, пастухов или других ни в чем не повинных крестьян, решивших приблизиться к проклятому небесами городу. Армия старика Абада насчитывала 10 тысяч со стороны города и 80 тысяч с внешней стороны. Могучее войско столкнулось всего с одной обманутой и проклятой душой, в результате чего сокрушительно проиграло. Пытаясь спастись, аббат, продав свою душу самому Люциферу, заключил с ним сделку, после чего, будучи убитым в первой битве Аббадахидой, вновь вступил на землю живых с целью загнать непослушную душу в ад, но вновь проиграл. Пройдя через все круги ада, он вновь получил право просить дозволения Верховного Владыки Демонов об очередной просьбе, и тот вновь дал свое добро. Прикрываясь личиной Абадахиды, Абадон с миру живых хаос и разрушения, подстрекая тех к единственному решению, способному прийти в их глупые головы. Пятьдесят лет прошло перед тем, как люди, даруя демонам священное право ступить на землю живых, попросили у последних помощи. Скрывавшаяся к тому времени в горах своей последней подруги Арарой, Абадахи довела, насколько позволяла ее развращенная и искореженная гиенной огненной душа, мирный образ жизни. Она держалась как можно дальше от людей, изредка впадая в ярость, Она сражалась со своей, готовой ко всему, подругой. И впоследствии ее броня, которую женщина постоянно носила под одеждой, пропитавшись темной энергией, стала такой же черной, как и душа самой Абадахиды. Время шло. И в конце концов, после естественной смерти Арарой, настал момент платить по счетам. Не в силах больше сдерживать свои демонические силы, Абадахида обрушила всю злобу и ненависть на наследие Абадона. К тому времени лилалайскую империю. Десятки лет бушевало свирепое адское пламя, прежде чем она, обманутая и преданная всеми, вновь попыталась успокоиться на земле. Прознав о том, что у людей появилось смертоносное оружие, способное ее умертвить, она без колебаний кинулась на клинок в надежде что вновь станет свободной, но черная демоническая сталь вновь вернула ее проклятую душу в ад, где ее уже ждал все тот же абат он же абадон успевший получить титул принца битвы вновь сотни лет мучений и истязаний, и вот она не веря собственным глазам смотрит на того о ком тысячу раз забывала и вспоминала в собственных снах. Медленным шагом, разбрасывая по сторонам всех осмевшихся приблизиться к ней и к мужчине-женщин, она двигалась навстречу Олегу, опустив зажатый в единственной целой руке клинок. Она видела в его глазах ту, она видела в его глазах ту чужую для этого мира душу, и намерец носил то же имя, что когда-то и ее родной заботливый и любимый отец. Мужчине, прижатому к телу Грифона, как к стене, у которой валялась и бессознательная Катарина. Некуда было бежать. Единственный путь был через эту демоническую тварь, которую не смогла одолеть даже сама Катарина. «Не подходи!» Отчаянно направив в ее сторону клинок, воскликнул он, на что черноволосая женщина со сломанной рукой, остановившаяся всего в четырех метрах от него, подобно статуе, замерла. С ресниц ее огромных черных глаз вновь сорвались кроваво-красные капли. Пока ослабленное дурманом сознание поддавалось Брунхильде, та остатком собственной души пыталась пробудить все человеческое, что оставалось в этой демонессе. Из поврежденного горла вновь раздалось что-то нечленораздельное — мычание, хрипы и бульканье заглушаемая криками тысяч ревущих и гибнущих. И опять Олег ничего не смог разобрать. И тогда женщина, стоявшая напротив него, решительным жестом оголив предплечье сломанной руки, собственным кинжалом вырезала на своей коже всего одно слово — Диана. Видя, не смеющее приблизиться к нему измученное, изломанное и избитое существо, с глаз мужчины Сорвались слезы. «Не может быть!» Дрожащими губами произнес мужчина. Д «Доченька!» Вспомнив призраков прошлого, рухнул на колени Олег, когда вновь раздались мощные подземные толчки. Скалы, окружавшие обе армии, засыпая и погребая под своими породами сгрудившихся в ущелье, обрушились вниз. Абадахида, видя, как в сторону мужчины летит огромный валун, преградила ему путь собственным телом, превратившись в изломанную груду из костей и мяса, лежавшую в грязи. Едва успевший отреагировать на опасность Олег, схватил под руки Катарину и отпрыгнул в сторону. Под землей вновь раздался сильный толчок. Обе армии замерли. Битва, несмотря на приказы и выкрики десятниц, сотниц и тысячниц, прекратилась. Взгляды всех живых сейчас были прикованы к огромной черной башне, которая постепенно, метр за метром, поднималась из недр самой земли. Разместившаяся за западными вратами, она, тесня скалы, преградила единственный путь на восток, как ламийской армии, так и западным племенам. Продолжая вызывать обвалы и лавины, башня продолжала расти, пока ее шпиль не коснулся высоких облаков. «Эй, ламийские свиньи! Что это все значит?» — донеслось из ошарашенной толпы. «Это мы у вас, западные ведьмы, спросить должны. Ваших рук дело!» — в ответ злобно выкрикнула одна из ламийских воительниц. — Богини ради, точно не наших, взмолилась другая женщина в тот миг, когда ворота, ведущие в темную башню, распахнулись. Нежить из костей, перетянутых сухожилиями и изгнившими мышцами, вновь вступила на грешную землю. Войско Абадона победным маршем шагало из врат, над которыми на черной смоляной табличке было написано оставь надежду всяк сюда входящий. Полчища демонов, пользуясь древним договором, который люди лично когда-то им предоставили, вступили на земли живых, преследуя лишь одну цель — завладеть тем, чем в свое время не смогли завладеть сошедшие с небес ангелы. Конец